Глава шестая. «Имей больше, чем показываешь». Эйс, желавший немного успокоиться после очередной ссоры с Лео, вышел на крыльцо и увидел на другой стороне улицы странное существо. Оно было похоже на большую, очень худую собаку с длинными лапами и вытянутой мордой. Оно замерло у дорожки возле двухэтажного дома, где жила пожилая пара, которую Сандерсоны хорошо знали. Существо припало к земле, словно готовилось к прыжку. Эйс нервно сглотнул. Чудовищ становилось все больше. Они смотрели на него с другой стороны улицы, крыш домов, из-за деревьев и машин. Одни были похожи на первое существо, другие напоминали... Волков-переростков с мощными телами и густой шерстью, испачканной в чем-то. В бледном свете уличных фонарей блестели их длинные черные когти, которыми они скребли по земле. Эйс не верил, как такое возможно, но он отчетливо видел глаза чудовищ. Черные, без зрачков, наполненные яростью. Затем Эйс увидел нескольких людей, приближающихся к дороге. Он не мог рассмотреть их лиц, очертаний, видел лишь, что они были одеты во всё тёмное и двигались как-то слишком синхронно, будто кто-то дёргал их за ниточки. Всего их было пятеро. Один из них, замерший у самого края дороги, поднял руку. Сердце Эйса ушло в пятки. Он должен немедленно вернуться домой. Но что ему делать дальше? Просить Лео звонить в полицию? Бежать на задний двор или ломиться к соседям? Поднявший руку человек что-то выкрикнул, и чудовища бросились вперед. Эйс с криком повернулся к двери и дернул ее на себя, но та не поддалась. От страха у него затряслось все тело. Зачем же он так хотел узнать, что это за вой? Почему он не вернулся к себе в комнату? «Божечки, я идиот!» — сокрушался Эйс. Он забарабанил по двери, но не слышал ударов. Будто дверь поглощала все звуки, не давая кому-либо услышать его. Эйс закричал и затряс дверь сильнее. Совсем рядом щелкнули зубы чудовища. Раздался лязг металла, а затем... «Жалобный вой!» По телу Эйса пробежали мурашки. Он осторожно повернулся, прислонился спиной к двери и зажал рот рукой. Эйс не знал, чего ждать от человека, стоящего перед ним, но видел, что стало с чудовищем, наткнувшимся на этот меч. Его тело было обезглавлено одним ударом. Проглядывающая сквозь тонкий слой снега трава стала мокрой и окрасилась чем-то тёмным. «Не мешай мне!» — услышал Эйс низкий голос человека перед собой. Он слегка повернул голову к Эйсу, и его тёмно-серые глаза сверкнули. «Сиди здесь!» Блеснул меч, покрытый тёмной жидкостью. Человек взмахнул им и бросился в атаку. Он разил чудовищ одного за другим — Они прыгали на него, следуя приказам стоящих на другой стороне улицы людей, но не могли его достать. Незнакомец с мечом отсекал головы, лапы, вспарывал животы и резал их на части. Темная кровь брызгала во все стороны, точно из фонтана. Однако их было больше. Они начинали собираться в стаю и брать его числом, когда послышался странный свист. В голову чудовища, прыгнувшего на человека с мечом, вонзилась стрела. Незнакомец отскочил в сторону от убитого зверя и вновь вступил в схватку с другими псами. Он стремительно пробирался к отдававшим команды людям, в то время как чудовища прыгали на него, но тут же падали, пораженные стрелами. Эйс услышал грохот, раздавшийся на крыше дома. Он не успел даже головы поднять, когда на землю спрыгнула девушка, вооруженная луком и колчаном со стрелами. Следом за ней приземлился юноша с черными волосами и в белой рубашке с разорванными рукавами. Его одежда была густо покрыта темной жидкостью. Девушка, ничего не сказав, натянула лук и выстрелила. Стрела угодила в голову одного из людей на другой стороне улицы. Эйс закричал. «Вот оно значит как!» — вслух начал рассуждать парень, повернувшись к Эйсу. «Повезло тебе, что мы успели вовремя. Сиди и не мешай, ладно?» Он не мог даже слова выдавить. Эта девушка только что убила человека. Натянула лук и выстрелила, а стрела попала прямо ему в голову. Она убила его!» В это время незнакомец с мечом подобрался к другому человеку и одним точным движением отсек его в вытянутую руку, а после и голову. На него с двух сторон набросились чудовища и повалили его на землю. Чертыхнувшись, девушка с луком бросилась ему на помощь. «Главное, не привлекай внимания!» — предупредил Эйса парень с черными волосами. «Твой дядя — Ракс!» «Чёрт!» — Сребнезарского. Громко выкрикнул он, и это наверняка услышал весь квартал. Парень смотрел налево. Эйс хотел осмотреться, но кто-то схватил его за руку. В голове пронеслась сотня мыслей, и каждая была хуже прежней. Эйс был готов закричать, но вовремя прикусил язык. Перед ним стоял дядя Джон. «Живой!» Облегченно выдохнул он, смотря на племянника. «Ты...» «Вернись обратно!» — яростно закричал парень, следя за кем-то. Эйс отвлекся от дяди. Он успел увидеть силуэт, промелькнувший возле них, обогнувший юношу в белой рубашке и устремившийся вперед. Парень, продолжая сыпать проклятие, бросился следом. Дядя Джон крепко сжал руку Эйса и закрыл его своей спиной. «Что?» — голос его не слушался. Эйс откашлялся и заговорил снова. «Что это?» Он был рад увидеть дядю и убедиться в том, что воспоминания о нем не были плодом его фантазии. Он здесь, стоит рядом с ним, он напряжен, напуган. Эйс никогда не видел дядю Джона таким. «Дядя Джон?» «Это она», — ответил он. Возможно, он заметил, как Эйс выглянул из-за его спины и посмотрел на развернувшийся на улице хаос. «Кто?» — не понял Эйс. «Пайпер!» То ли с восхищением, то ли со страхом выдохнул дядя Джон. «Сила овладела ею!» Эйс ничего не понимал. Он следил за незнакомцем с мечом, который рубил атакующих чудовищ. За девушкой с луком, успевшей за это время убить еще одного человека из числа их врагов. За черноволосым парнем, который схлестнулся с другим человеком в темных как ночь одеждах. Те катались по земле в неистовом рукопашном бою. Там же Эйс видел фигуру, охваченную золотистым свечением, которая пробиралась между чудовищами и приближалась к последнему, пятому человеку в темном. Очередное чудовище попыталось помешать продирающейся вперед сияющей фигуре, но было отброшено золотистой вспышкой. Эйс затаил дыхание. Пайпер, его старшая сестра, дралась с чудовищами. Она была не похожа на себя. Дело было даже не в одежде, густо запачканной чем-то или растрепавшихся волосах. Дело было в движениях, криках и вспышках света, срывающихся с ее ладоней. Эйс никогда прежде не видел подобного и думал, что спит. Он думал, что вот-вот произойдет что-то настолько шокирующее, что он проснется, и поймет, что это кошмарный сон. Все так и будет. Все так и должно быть. Дядя Джон сильнее сжал его руку, возвращая в реальность, в которой ничего не менялось. Незнакомец с мечом рубил чудовищ. Девушка с луком боролась с одним из врагов в человеческом облике. Черноволосый парень одолел второго. А Пайпер... отбросив от себя последнее чудовище, посмевшее напасть на нее, повернулась к ним. Последний человек в темном медленно подкрадывался к ней сбоку, но замер, поймав ее взгляд. Казалось, ни одного из них не смущают мертвые чудовища, от некоторых из которых остались лишь изрубленные части». Одетый в тёмное человек, улыбнулся и поднял руку. Глаза Пайпер сверкнули золотым светом, и она бросилась на него. Эйс внутренне сжался. Пайпер быстро ушла от атаки и оказалась за спиной соперника. Прыгнула на него и с такой силой опрокинула его головой вниз, что асфальт треснул. Соперник не подавал признаков жизни. но Пайпер еще несколько секунд ногой вдавливала его голову в асфальт. Ее глаза продолжали гореть золотым. Эйс все ждал, когда это зловещее сияние исчезнет. Незнакомец с мечом повалил последнее чудовище. Девушка с луком всадила стрелу в сердце своего соперника. Наступившую тишину нарушало лишь громкое дыхание Эйса, которое он никак не мог успокоить. Пайпер убрала ногу с головы поверженного соперника и отошла в сторону. Золотистое сияние в ее глазах стало тусклее, но не исчезло полностью. Пайпер странно поглядывала на тело противника, но будто удовлетворившись, что он мертв, направилась в сторону дома. Она смотрела себе под ноги, обходя тела убитых чудовищ, из-за чего не заметила, как человек с пробитой головой поднялся. Эйс успел только пискнуть, когда грудь врага Пайпер пробил меч. Из раны хлынула темная кровь, и Пайпер, еще не успевшая понять, что произошло, вдруг почувствовала капли теплой крови на своей спине. Девушка повернулась, оторопела, уставившись на теперь уже окончательно побежденного злодея, подняла глаза на незнакомца с мечом и застыла. Черноволосый парень, который предостерегал Эйса, осторожно приблизился к ней. Девушка с луком, вытащив свою стрелу из сердца убитого, направилась к ним. Эйс едва сдержал крик. Слезы хлынули у него из глаз. Он оттолкнул дядю Джона, не успевшего схватить его, и бросился к Пайпер. «Нет!» — отчаянно заорал кто-то. Эйс подскочил к Пайпер и сжал в объятиях, уткнувшись ей в плечо. В нос сразу же ударил отвратительный запах крови, которой была пропитана одежда его сестры. «Пайпер!» — успел выдохнуть он, подняв на нее взгляд. Золотистое свечение в ее глазах исчезло, и Пайпер повалилась на землю, утянув с собой и Эйса. Эйс слышал, как к ним бежит дядя Джон, и слышал его озлобленное бормотание, адресованное незнакомым Эйсу людям. Собравшись с силами, Эйс смог выбраться из-под Пайпер и начал осторожно переворачивать ее, когда рядом оказался один из незнакомцев. В темноте сверкнули голубые глаза, показавшиеся Эйсу хищными, а на губах засохло несколько капель темной крови. Эйс подавил свою неприязнь и косо посмотрел на парня, когда тот протянул к Пайпер руку. Не успел Эйс ничего сказать, как незнакомец, раскрыв левый глаз Пайпер и внимательно приглядевшись, другой рукой махнул человеку с мечом. «Возьми ее, Энцелад, и поаккуратнее!» Тот, кого звали Энцеладом, быстро вытер лезвие меча о собственные штаны и убрал его в ножны. Остановившись рядом, дядя Джон уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но только сокрушенно вздохнул и покачал головой. Парень с голубыми глазами поднялся, и Энцелад приблизился. Он протянул к Пайпер руки, но Эйс попытался поднять ее сам. «Эйс, дай ему взять Пайпер!» — услышал он голос дяди Джона. «Ты ведь ее все равно не поднимешь!» Он это понимал, но не мог пошевелиться. До этого в его голове был такой хаос, что Эйс не был уверен, что сможет когда-либо победить его. Даже во время сражения, развернувшегося перед ним, хаос продолжал овладевать его сознанием и чувствами. А сейчас, когда все прошло, он вдруг сошел на нет. Эйс отмечал множество странных и пугающих моментов, которые, как он считал, просто не могли быть реальностью, и при этом принимал их. Он все хотел спросить, что за чертовщина тут произошла, но не мог даже рта открыть. Язык вдруг показался слишком тяжелым, руки и ноги будто налились свинцом, но при этом он держал Пайпер за плечи, прислонив ее к себе. и слушал ее ровное дыхание. «Я ему не доверяю», — наконец сказал Эйс, наградив Энцелада подозрительным взглядом. «А мне ты доверяешь?» — спросил дядя Джон, появившись в поле его зрения. У Эйса не было ответа. Странности начали происходить после того, как он уснул в доме дяди Джона, убаюканный его рассказами. Эйс не понимал, почему рассказы дяди вообще привлекали его, но все равно слушал их. Они были похожи на сказки для детей, которым, подавая героев, рыцарей и чудовищ, которые будут сражаться друг с другом. Эйс давно перерос такие сказки. И тем не менее слушал их раз за разом, потому что шестое чувство подсказывало, что это вовсе не сказки. То же чувство шептало ему, что сегодня произойдет нечто важное. «Где ты был?» — вопросом на вопрос ответил Эйс, посмотрев на дядю. «Вы, Спайпер, пропали на четыре дня!» «А поверишь ли ты, если я скажу тебе правду?» Внутренний голос подсказывал, что поверит. Он увидел сегодня нечто такое, чего не может существовать в нормальном мире. Впрочем... Эйс не был уверен, что его мир по-прежнему был нормальным. «Расскажи мне», — попросил Эйс. Но сразу же, поняв, как жалко это звучит, добавил более требовательно. «Сейчас!» «Для начала вернись в дом и поговори с матерью. Всего минуту. Потом я тебе все расскажу». Эйс не знал, почему подчинился. Дядя Джон очень осторожно взял на руки Пайпер — Ее голова опустилась ему на плечо, а с губ сорвалось бормотание. Эйс, не сводя взгляда с дяди и сестры, медленно направился к дому. Он поднялся на крыльцо и встал в полоборота, после чего легонько постучал по двери. Раздался звонкий стук. Тогда Эйс потянул дверь на себя и, продолжая смотреть на ждущих его людей, позвал «Мама!» Несколько мгновений стояла тишина. Затем он услышал шарканье ног, и на пороге появилась их мать. Она растерянно заморгала, натянуто улыбнулась и, вцепившись в дверной косяк, спросила, «Чем-то помочь?» Эйс удивленно распахнул глаза. «Ты ничего не заметила?» Его мама поджала губы и взглядом обвела улицу, остановилась на ждущих Эйса людях. «А что-то произошло?» «Это не смешно», — нервно сглотнув, сказал Эйс. «Ты что, совсем ничего не заметила?» «А я и не смеюсь. Скажи, что такое произошло? Кому-то нужна помощь?» Ее слова задели его сильнее, чем Эйс ожидал. Он обнял себя за плечи и помотал головой. «Мама, пожалуйста, прекрати!» «Мама?» Непонимающе переспросила она. «Ты меня, наверное, с кем-то путаешь». «Лео!» — позвала она, оглянувшись через плечо. Спустя несколько мгновений рядом появился Лео. Он, смерив Эйса любопытным взглядом, слегка отодвинул их мать в сторону и принялся спрашивать. «Ты недавно в этом районе? Потерялся?» «Что?» «Нет! Ты о чём вообще?» «Ты помнишь улицу, на которой живёшь?» Не отставал Лео. «Я живу здесь!» Едва не закричал Эйс. «Что ты такое говоришь?» «Если хочешь, мы позвоним в полицию», сказала мама, обнадёживающе улыбаясь. «Не волнуйся, мальчик. Если ты действительно потерялся, мы поможем». «Прекрати, мама!» Повысил голос Эйс. «Смотри!» «Я нашел Пайпер и дядю Джона, вот же они!» Он махнул рукой в сторону ждущих его людей. Лео и их мать проследили за его рукой и, переглянувшись, практически одновременно спросили, но вовсе не то, что ожидал услышать Эйс. «Вы его знаете?» Они совсем не обращали внимания на дядю Джона, держащего Пайпер на руках, словно их и не было. «Нет!» — ответил парень с голубыми глазами, пожав плечами. «Сами хотели помочь, а он не слушает, что мы ему говорим». Голова Эйса шла кругом. Лео смотрел на парня так, словно не замечал на нем рваной окровавленной рубашки и хищного блеска в глазах. Меч на поясе Энцелада тоже не вызывал у них вопросов, как и лук, который девушка успела убрать за спину. Дядя Джон продолжал стоять, держа Пайпер и выжидающе смотря на Эйса. Внутренний голос кричал, что все это неправильно. Мгновенно усилившаяся тяжесть в мышцах тянула Эйса вниз. Ему вдруг стало неуютно в собственном теле. Оно показалось ему неуклюжим, длинным и слишком худым, а ноги и руки кривыми. Лёгкие сдавливало какой-то силой, которую Эйс никак не мог объяснить, а горло царапали слова, которые он никак не мог озвучить. «Ну, как тебе?» — прозвучало в его голове. От испуга Эйс вскрикнул, заставив маму подскочить на месте. Эйс принялся озираться, ища источник голоса, но никто не открывал рта. «Не бойся!» «Мы не сделали ничего такого, чтобы ты не смог пережить. Ты нам еще потом спасибо скажешь. Постарайся не поддаться резко возникшей силе, ладно?» Эйсу было страшно. Ему всегда казалось, что мысли — это именно то, до чего другим не добраться. Но теперь кто-то говорил в его голове, и его голос эхом раздавался в его сознании. «Кстати!» — вновь заговорил голос. Эйс не мог разобрать интонации, но ему казалось, что его обладатель улыбается. «Пока никому об этом не говори. Потом, когда мы начнем доказывать невиновность моего друга, ты скажешь об этом и поможешь нам. Упомянешь Лерайе и второго Сакри, с которым болтала твоя сестрица. Ну, до встречи, я надеюсь». «До скорой!» Чья-то рука легла Эйсу на плечо. Он не успел даже вздрогнуть, как его окутало спокойствием, прямо как теплым одеялом, накинутым на плечи в холодную ночь. Эйс медленно повернул голову и увидел женщину со светлыми волосами и глазами, пылающими алым светом. «Прошу прощения за беспокойство, что доставил вам мой сын». Сказала она таким властным тоном, словно не извинялась, а укореняла эти слова в голову остальным и вынуждала принять их. Эйс удивленно посмотрел на нее, но не заметил той же реакции у матери и старшего брата, словно они приняли слова женщины как должное, и внутри у них не появилось даже крохотного сомнения. «Как бы ты не воспитывал своих детей», «Они все равно найдут, в чем тебя упрекнуть». «Ну?» Она повернулась к Эйсу, и ее глаза злобно сверкнули. Алый свет стал ярче. «Мы идем домой. Извинись за то, что попытался к ним вломиться». «Я...» Мысли Эйса путались. Он смотрел на женщину и не мог вспомнить, что хотел сказать. «Да и что он вообще здесь делает?» «Молитесь богам, чтобы они уберегли вас», — сказала женщина, крепко сжав плечо Эйса. Он ничего не понимал, только успел почувствовать, как чьи-то руки схватили его и потащили дальше. Ладонь женщины, глаза которой запылали еще ярче, легла ему на лоб, и Эйс провалился в забытье. Это явно не его комната. И ни комната в доме дяди Джона. Эйс никогда раньше здесь не был. Он лежал на кровати, на которой спокойно могло разместиться еще двое людей. Напротив стоял длинный стол, на котором высились аккуратные стопочки книг. По левую руку от Эйса дверь, ведущая в какую-то домашнюю библиотеку. Возле нее, подперев стенку, стоял мужчина с сиреневой кожей, и улыбался ему. По правую руку от Эйса была дверь, и, судя по узкой полоске света и промелькнувшей там тени, за дверью был коридор. Между кроватью и дверью в библиотеку было огромное окно, из которого лился яркий дневной свет. Сглотнув, Эйс осторожно встал, огляделся, приблизился к зеркалу и закричал. Его штаны стали короче и уже, Футболка меньше. Он видел полоску оголенного живота, острые щиколотки и длинные пальцы, которыми он вообще-то никогда не отличался. Приблизившись к зеркалу еще ближе, Эйса оглядел свое лицо. Оно вытянулось, потеряло свою детскую округлость, резче проступили скулы и желваки. В глазах никакого блеска, привычного для Эйса. Он ощупал свою шею, почувствовал ярко выраженный кадык, потрогал волосы. К счастью, они все еще были черными и короткими. И, наконец, принялся изучать себя более подробно. Он даже не постеснялся задрать футболку и оттянуть штаны, чтобы не упустить ни одной детали. Чертовщина какая-то! Эйс стал старше.